Глава 17. Восточная ярмарка. Утро не принесло облегчения. Вчера я не просто совершила ошибку, я совершила кучу ошибок. Оптом, так сказать, совершила. Погода, словно уловив мое настроение, радовала ветром и гадкой изморозью, застывшей бисером на стеклах. Разве что на плацу было по-прежнему многолюдно, и драконеры с последнего курса жгли мишени огненной магии. Когда в дверь постучали, я, не реагируя, сразу же поползла к бытовой тумбе. Мы уже неделю кофейничали по утрам с женским спецназом. Я смирилась с ними, как с меньшим из зол. Большее зло мне вчера книгу по темной магии принесло, так что в сортах зла я с некоторого времени разбираюсь. «Доброго пламени!» Лики сияла, как новенький золотой, и была облачена в волшебной красоты парчовое платье. «Неудобно в таком заниматься», — усомнилась я, забирая заказанный кофе. Девочки, в отличие от меня, завтракали яйцами, стейком с толстыми лепешками, жадно поглядывая на поднос, уставленный миниатюрными пирожными всех мастей. Крохотные розовые, белые миндальные... Круглые, синеватого цвета, усеянными бусинами драже, полоски разноцветной мастики, переплетенные в лукошко, где покоятся засахаренные орехи. Драконы любили сладкое почти так же сильно, как деньги. Особым шиком было выпекать пирожные в форме драгоценностей или особо ценных вещиц. Сегодня выходной, напомнила Левике, вгрызаясь в мясо, Все и профуфтила». Драконий аппетит невольно вызывал восхищение. Сама я по утрам, невзирая на ранний подъем, хуже вареной креветки и пью только черный кофе без сахара. Невольно я представила Рея, поглощающего такой стейк и одобрительно поглядывающего на пирожные, и покраснела. В принципе, я могла бы научиться печь. Кухарка из меня аховая. Зато я знаю парочку незнакомых этому миру рецептов сладостей. Примерно панакоту. Уж ее-то я приготовлю. Мама была помешана на этом десерте. Пойдешь? Ария легонько дернула меня за рукав, и я словно очнулась. Розовая фантазия с фарточком и десертом обмякла и скукожилась. Вряд ли я буду готовить десерт парню, который шинкует темных магов на рогу, и который зол на меня лично. Вчера он мне ясно дал понять, что временное развлечение не имеет права задавать вопросы. Куда пойду? уточнила без огонька. Мне нужно обдумать план побега, а не чинно завтракать с драконицами. Если бы они знали, с кем сидят за одним столом, меня бы давно скрутили, а я о сладостях. К тому же Ринхард вчера запретил мне выходить за пределы Академии. Он мне не указ, но ссориться заново было опасно и глупо. В артефакторную лавку, нынче же ярмарка, Восточная область навезла новенькие артефакты. Они каждый год поставляют что-нибудь необыкновенное. Вдруг найдешь что-то полезное для себя. А это мысль. Восточные артефакты появлялись в столице наплывами, и всегда привносили в свой функционал что-то новенькое. Недостатком любого светлого артефакта была только атакующая сторона. Даже простенький артефакт от бессонницы агрессивно отключал жертв, то есть пациента, на неделю. Востоку было чем удивить. Я задумалась. Ренхард мне запретил выходить. Но восточные новинки могли быть мне полезны. Может, прикуплю что-то полезное к побегу. — Хорошо. Сколько времени у нас есть, чтобы собраться? — Мы уже, — засмеялась Лики, — пришли пораньше к тебе, чтобы сделать из бессонной ящерицы достойную драконицу. Следующий час выпал из моей жизни напрочь. Меня вертели, крутили, красили, завивали и требовали не моргать. На выходе из академии нас внимательно осмотрели и явно заколебались. Веру Тарвиш велено не пропускать», — отрезал стражник, подозрительно меня оглядывая. После достал зеркальную проекцию, пытаясь сверить меня с портретом. «Вы ведь Веера Тарвиш?» «Да какая же это Вера Тарвиш?» — Ария всплеснула руками. «Это сестра моя, не видишь, что ли?» И искусственно улыбнулась и промолчала. После часовой экзекуции меня вообще сложно было причислить к человеческому роду. Скорее я смахивала на антикварную куклу. Идеальная кожа, оборочки, кружева и бархат. Вера Тарвиш осталась в академии. Я высокомерно скривилась. Вера Тарвиш брезгует нашим обществом. Стражник зачарованно уставился на меня. Алики и Левики подхватили меня под руки и со сдавленными смешками потащили прочь. С каким-то удивлением поняла, что впервые с момента поступления вышла из академии. Конечно, в обычные дни территорию покидать было запрещено, но я-то даже в сад не выходила, боялась, что стоит сделать шаг за порог, как меня выставят. Посмотрела в небо, но то, в торе моему настроению, нахохлилась тучами, сыпала моросью. Говорят, у клана Тарвиш начались проблемы. Нашего Клависа выставили из совета, а обоим Антом их дома отказали в чине. А еще и вееры Тарвиш по настоянию сына отослано в дальнее поместье из гнезда. Говорят, клан Винзо выступил против клана Тарвиш в совете, но никто ничего не знает наверняка. «Ты что-нибудь знаешь, Клео?» Я неопределенно пожала плечами». Клавис и его проблема волновали меня меньше всего. Несмотря на легкий дождь, на улицах города оказалось шумно и весело. Гнезда любили тишину, а вот города у драконов, как и у нас, были, сосредоточием культурной жизни. Пабы перемежались с салонами, кондитерскими, мелкими лавками, специализирующимися на разных диковинках. Оруженные мастерские, обычно вынесенные за пределы шумных улиц, в столице работали на показ, демонстрируя кузнечное искусство. Маленькие театры, окрашенные в небесно-голубой, отличительный цвет актеров, прятались в уличных нишах, оставляя путеводы для желающих прийти на представление. Базаров в мире драконов не терпели, но охотно разрешали тематические выставки. Товары Востока, Новый привоз из империи магов, редкие книги, редкие животные, редкие драгоценности. Редкое что-нибудь приводило драконов в полный восторг. Мы шли тонкими петляющими улочками, усаженными цветущей магнолией, вильтой, похожей на русский клен, и форзицией, выстриженной в форме шаров и овалов. Спецназ знал город, как свои пять пальцев. Поэтому мы легко обходили шумное сборище. Вникать в девичий щебет было физически тяжело, но я заставляла себя вслушиваться и изредка улыбаться. Как думаешь, за что верь Винзу озлобился на тарвиш? Левики лукаво заглянула мне в лицо. За дело. Хотя Ринхард обещал не преследовать Клависа, слова он не сдержал. Чувство вины атрофировалось. Пережитое легло могильным камнем на мое сердце. Что бы ни сделал Клавис со мной, это перечеркнуло мою жизнь. Я не могу остаться в империи, стать ткачом, закончить образование, быть рядом с Ринхардом. Не смогу даже видеть его. Я больше не могла лгать себе. Рей мне нравился. Больше, чем нравился. Рядом с ним Клавис Мерк Воцветал старинной фотокарточкой, брошенной в угол секретера. Я начала забывать его лицо. Обманчиво веселье захватило улицы города, текло разноцветными платьями, шляпками, перезвоном каблучков, смеха, грога, чистой драконьей радости, так похожей на человеческую. Я и не заметила, как стала их любить. Чужой мир не стал мне домом, оно стал другом приемным отцом, который еще не научился со мной ладить, но взял на себя ответственность, не отверг, принял. Но сквозь эту радость пробивались черные ростки ужаса. Снова бежать. Из чего-то решила, что Рэй из-за Клео давит Тарвишей в совете. У него всегда были натянутые отношения с Клависом, а Рэй возмущенно уставилась на левике. Учитывая, что они шагали по-солдатски в ногу, выглядело это призабавно. Зря Ария пытается мне помочь. Мысль, что Рэй делает это ради меня, даже против моей воли, была прохладной водой для моего полусгоревшего сердца. «Ты уже и Рэем его называешь? Ты да ведь он взял меня на факультатив вместо Клео, и я? Я ненарочно его так зову, только с вами и про себя». Про себя-то можно. Я поймала быстрый смущенный взгляд Арии, и тот осел очередным маленьким ожогом на коже. Быстро на клависа разлюбила. Хотя не мне ее упрекать, я разлюбила гораздо быстрее. «Зайдем?» Ари отвлеклась и восхищенно тронула алую портьеру одной из восточных лавок. Левики, Падкая на яркие цвета, схватила меня за руку и потянула в бархатистый сумрак, оживленный сотней плавающих огней. Внутри было на удивление безлюдно, словно покупатели в упор не видели эту яркую ловчонку. Витрина была всего одна, но зато какая! Длинный стеклянный прилавок стелился вдоль стен, уставленный такими же стеклянными клетками всех видов и форм. В цветной колбе сидел скоробей, шевеля маленькими лапками, а в розовом прозрачном треугольнике глухо бились хитином о стекло пятнистые златки. Следующая клетка горела зеленым огнем светляков, а в стоящей рядом порхала стеклянная бабочка. Я читала о ней, но никогда не видела вживую, и теперь выглядывалась в слюдяные крылья, обрамленные оранжевой полосой. Какой интересный выбор, Вера! Эта стеклянница зачарована на волшебной фантазии. Стоит только пожелать, и вы проведете свой выходной в объятиях горячего красавца в самом прекрасном уголке мира. Или попадете в страну фей, где первый принц подарит вам поцелуй, или... Это наркотик или галлюциноген, уточнила я с сомнением. Женщина с густо подведенными глазами, закутанная в алую вуаль, возмущенно нахмурилась. «Почему же сразу наркотик? Если использовать стеклянницу разумно и не слишком часто, зависимости не возникнет». «Ну-ну». Порочная бабочка игриво трепетала крылышками. А я начинала понимать, почему Вольтарта так боится темной магии. Насколько я знала, все их артефакты — Даже составленные из светлой магии сработаны с применением темной. Как ни горько признавать, но империя магов могла бы помочь мне выжить. Я со своей сотней темных единиц смогла бы быть им полезна. Как же они сумели поселить магию в жучков? Нир Байлок говорил, что сделать артефакт из живого существа невозможно. Даже с темным артефактом. Но маги смогли. «Да, я могла бы найти свое место на Восточном континенте. Возможно, стоит здесь что-то закупить. Для побега любое средство будет кстати, даже черное, как сама ночь». «Она чувствует боль?» «Я слышала, что при попытке сделать артефакт из живого существа, тот умирает от болевого шока». Лавочница с любопытством на меня взглянула. А «Вы увлекаетесь артефакторикой?» «Нет, — Нет-нет, совсем немного, — запротестовала я, глядя на несчастную бабочку. Насекомые не чувствуют боль в привычном для человека понимании. А в остальном это маленькая производственная тайна. Восточная красавица рассмеялась, довольная собственной шуткой. — Продайте ее мне, — неожиданно даже для самой себя попросила я. — Сколько стоит эта бабочка? — Четыреста золотых. Лавочница довольно заулыбалась, а я сникла. У меня было всего пятьдесят монет, да и те нельзя потратить в полном объеме. Нужно оставить часть на дорогу. Бросив последний взгляд на странную бабочку, трепещущую в колбе, я сделала шаг в сторону. В другой раз у меня нет столько денег с собой. Лавочница шустро схватила меня за руку. «Ваш браслет». «Если вы не взяли с собой деньги, то можете обменять товар на свой браслет». Она нетерпеливо взяла мою руку и поднесла запястье к одному из огней. Глаза ее расширились. «О, Великая Ильяш, твое дитя воял сей дар! Идеально рассчитанный импульс, точечные вложения по периметру оправы! Ах, верно, у меня остался последний, недоеденный песиком браслет» который я искренне считала самым неудачным из сделанных. При себя я называла его прицел. Браслет предназначался клавису для военного похода, чтобы он не знал промаха, а его меч всегда находил цель. Для меня браслет не представлял ценности, поскольку я не умела ни драться, ни стрелять, да и меча у меня не было. А заведись он у меня, я бы не сумела его поднять. Что ж, Тогда меняю. Что этот браслет, что это бабочка. Обе вещицы были для меня безделицей. Сама не знаю, зачем я решила ее купить. В этой лавке не было ничего полезного для меня. Это были артефакты для удовольствий, Что-то вроде кальяна из моего мира. Бабочка, пересаженная в маленькую колбу, почти целиком умещалась в моей ладони. Я пустил ее в карман платья, И почти сразу забыла про нее. На юбке было такое количество складок, что можно было спрятать не только колбу, а целый арсенал. Я уже хотела вернуться обратно к своему спецназу, как меня поймала Ария. «Вот ты где, Клео, пойдем!» Ария дернула меня за руку и весело потянула куда-то в очередной сумрак лавки. Лики и Левики... Восхищенно ахали у прилавка, рассматривая жуков. Восточная лавочница с интересом смотрела мне вслед. Горели огни, многократно отраженные в стекле. Шуршали жучки. а Мы проскочили через всю лавку и выбежали на улицу. После прохладной темноты я мгновенно ослепла от солнца, шума, веселого смеха и тепла. За те полчаса, что мы были в лавке, погода резко переменилась. И желтое солнце успело просушить мощёные дорожки, облить ярким светом цветы. Кто-то осторожно, но крепко взял меня за руку. — Я уж и не чаял увидеть тебя, Клео, — сказал Клавис и силой прижал меня к груди.